ДАВЛЕНИЕ ГРУППЫ И ДАВЛЕНИЕ ЛИДЕРА В группе, которой руководит Никита, гибкие взаимодействия пока не налажены, и изменить их быстро не получится. Но это не значит, что ничего нельзя сделать уже сейчас. «Меня не поймут», – покачал головой Никита. «Грушу я могу повесить, но так вот прямо лупить ее на виду у всех – вы правы. У нас действительно не та культура. Иногда, думаю, может в горы с ними сходить». Но потом понимаю, что нет, с ними я в горы не хочу. Страшновато с ними в горы, честно говоря. Страшновато, повторил я. И смотрите, что получается. Ваше напряжение – это напряжение вашей команды. У вас же все должны работать много, очень много, как вы, а им так много не нужно. Вы давите на них и при этом ощущаете, что они пассивно сопротивляются и со своей стороны давят на вас. Тихо, из-под тяжка. «Да-да, из-под тяжка, вот именно. Ощущение, что сейчас я их держу, а стоит мне отвернуться, и будет взрыв?» «Взрыв, не взрыв, не знаю, но что-то не очень хорошее», — признал Никита. «Вот поэтому игруша для лидера не поможет. Даже если вы захотите снять собственное напряжение, их-то напряжение никуда не денется и снова будет давить на всю команду, и на вас в том числе». «Останется это ощущение, что ваша команда как паровой котел. Нужны общие для всех клапаны, которые можно приоткрывать». «Значит, все же в горы?» «Ну, не что-то такое опасное. Есть же всякие тренинги по командообразованию. Как вы к ним относитесь?» «Не очень», — ответил я. «Не работают они. Энергию агрессии надо сбрасывать сразу, как только она возникла». Есть представление, что можно сначала всем долго друг на друга злиться, потом пойти поиграть в футбол, вместе нажраться, и все как рукой снимет. Это представление ложное, ведь наша агрессия на работе возникает не на пустом месте. Это реальное противоречие по поводу реальных дел, конфликтов, мнений, полномочий. Энергию агрессии нельзя копить изначально, поэтому клапаны нужны такие, которые будут вам помогать прямо посреди дня. «Чем быстрее, тем лучше». Никита задумался. «Вы хотя бы можете взорваться», – продолжал я, «а остальным приходится напрочь игнорировать свою энергию агрессии, копить ее бесконечно. Могут ли люди в вашей команде вести себя свободнее? Расправить плечи, глубоко выдохнуть, встать со стула, физически обозначить, что злость есть? Дайте эту возможность себе и другим. Найдите способы быстрой разрядки». Но что делать с той агрессивной энергией, которая у нас уже накопилась? Все эти нерешенные вопросы, тайные обиды на меня и друг на друга. Разговаривать, только разговаривать, вскрывать. Можно делать это с модератором или самостоятельно. Найти способ высказать друг другу все, что накопилось, и делать это регулярно. Вы не представляете, сколько энергии высвободится из всех этих бесконечных обид и затяжных конфликтов. Сейчас вы эту энергию подавляете, а если она проявится, вполне возможно, что работать сотрудники станут лучше, а не хуже. Я подавляю их энергию. Эта мысль показалась Никите новой. А я думал, я их мотивирую. Они тоже, как и вы, злые и энергичные, но сейчас их энергия уходит на то, чтобы бороться с вашим энтузиазмом, который они воспринимают как враждебную силу. «Не бойтесь дать им чуть больше воли. Вот вы сыновьям своим даете повозиться, побороться или заставляете по струнке ходить, чтобы отца уважали». «Да ну, глупости», – замотал головой Никита. «Не заставляю, конечно. Если только совсем распоясываются, тогда их чертей пора приструнить. А так пусть бесятся, дети же». «С командой примерно так же. Группа – это сумма энергий». Дайте этим энергиям высвободиться. Давление тут повышено не только у вас. Даже если ваша проблема невозможно решить, кто-то должен попробовать начать. Кто-то самый смелый. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Энергия агрессии и эмоциональный интеллект. Да, это благо, что цивилизация упаковала энергию агрессии. Теперь мы не едим друг друга. Но это и опасность для нас. В новой упаковке агрессия не дает людям выпустить пар, связывает огромную часть энергии, разрывает нас изнутри. Выход в том, чтобы признать энергию агрессии ценным топливом и научиться ее конвертировать. И иметь дело с агрессивной энергией, использовать ее и регулировать, надо на том же уровне, на котором она возникает. На биологическом, на уровне подкорки, а не коры. Правила цивилизации никогда по-настоящему не сработают против энергии агрессии. И, слава богу, ведь она нам нужна. И использовать энергию агрессии можно только настроив эмоциональный интеллект, который позволяет чувствовать и понимать себя и других не разумом, а рациональностью, а чутьем. Именно там, в нашем древнем мозге, где лежат инстинкты и эмоции, находится система сдержек и противовесов, которая позволяет пускать энергию агрессии в мирное русло. В сущности, нам с Никитой удалось поставить вопрос иначе. Не «как мне подавить свое желание всех убить», а «что нужно команде?» Команде в том числе и мне самому, как ее части. Что нужно почувствовать для регулирования суммы векторов общей энергии? Как эмоциональный интеллект помогает использовать и перенаправлять агрессию, чтобы она не разрушала наше дело, наши отношения, нашу атмосферу. Выслушивать и выдерживать. Немалая часть моей работы – модерация конфликтов. Энергия агрессии, которая долго была сжатой, выплескивается в самых резких и острых формах. Очень важно создать безопасное пространство для такой работы. Я недаром упомянул про смелость лидера. Направлять агрессию узко и точно. Критиковать проект, не задевая того, кто его создал. Давать понять, что гнев направлен только на конкретную ситуацию, а не на человека или его деятельность в целом. Перенаправлять агрессию. Например, обнаруживать, что в какой-то ситуации я злюсь не на команду, а на самого себя, и смело признавать вину. Броситься на амбразуру – это ведь тоже энергия агрессии. Реализовать энергию агрессии в придумывании хитрой комбинации, которая должна сработать позже. Разумеется, я имею в виду не комбинации, направленные на внутрикорпоративную конкуренцию. Эмоциональный интеллект помогает обнаружить моменты, когда энергия агрессии сочетается с энергией других чувств. Тогда становится видно, насколько разной может быть эта энергия и какие разные вещи с ее помощью можно делать. Это все равно, что перестать топить нефтью и начать производить из нее высокотехнологичные продукты. Энергия агрессии вместе с отчаянием дает лихорадочные безостановочные поиски выхода и в итоге порой рождает легендарное решение, про которое потом говорят «совершили невозможное». Энергия агрессии вместе с безумным желанием что-то совершить дает азарт, снижает чувствительность к риску, помогает действовать в условиях неопределенности, в семь раз превышать план, выплескивать энергию, не экономя. Энергия агрессии вместе с радостью, эйфорией, делает вас нечувствительным к неудаче, позволяет повторять попытки много раз, не испытывая разочарования. Важно, что эмоциональный интеллект позволяет нам не застревать в каком-то одном способе отреагирования агрессии, обращаться с нею гибко. Но для этого надо постепенно менять привычные способы подавления агрессивной энергии цивилизованными методами на непривычные способы ее конвертации с помощью эмоционального интеллекта. арм -рестлинг. «Я понял, что мне экстрима физически не хватает», — сказал Никита. Раньше его было много, а теперь меньше. И это зря. Есть порода собак такая, с которой надо охотиться, иначе они становятся нервные и злые. Видимо, я тоже такой породы. Мозг отчасти нагнетает обстановку здесь, когда мне не хватает гор и прочего. Похоже на правду, согласился я. А что, команда? Придумали что-нибудь? Да вот, для начала стал устраивать кофе-брейки посреди дня. Никита не сдержал улыбки. Меня как раз бесило, что дамы, и не только дамы, вечно кофе глушат там сами по себе. Я захожу, они как по команде замолкают. Ну и решил это дело в свои руки взять. Я не сидел там с ними, я просто стол накрыл и позвал. Типа потом присоединюсь. А сам к себе пошел. У меня разговор был важный. Так знаете что? Они меня ждали. И дождались. А когда я пришел и сказал «Простите, что задержался», вы бы видели их глаза. Теперь каждую пятницу сидим». Хорошая традиция, одобрил я, а пятница – самый подходящий день для кофе. Они все равно в пятницу после обеда не то чтобы работают. Чем злиться по этому поводу, лучше сесть и как бы устроить вот это». Никита вообще скупой на жесты вдруг изобразил рукой в воздухе некое порхание бабочки. «Полунеформальное, как в этих самых ваших гибких группах. Ну хотя бы поиграть в это ведь можно, заодно и обсудить что-то» мне кажется что кое кто на ваш кофе брейк не пришел заметил я мне видится такая картинка прошел мимо ваших дверей заглянул издалека хмыкнул презрительно и мимо помнится на вашем тренинге я заприметил такого человека никита кивнул ну да вы совершенно правы есть такой вроде неформального лидера вечно всех подзуживает с ним я пока не придумал что делать увольнять не хочу специалист ценный Не злить его не получается. Мы оба агрессивные. И это, как я понял, неплохо. Вот хотел посоветоваться. Может армрестлинг? Итоги главы. Первое. Агрессия – топливо для энергии. Переупаковка агрессии в созидательную энергию происходит главным образом не в рамках деятельности одного человека, а в группе, к которой он принадлежит. Разные группы вырабатывают разную культуру обращения с агрессией. В традиционной группе монополия на переупаковку агрессии находится у лидера. Энергия других членов группы подавлена. Их агрессивные импульсы могут уходить на борьбу за ресурсы, на интриги и выяснение отношений. Но и сам лидер не может как следует выплеснуть агрессию, так как способы, которые предлагает для этого цивилизация, слишком опосредованные и не задействуют тело и эмоции. Группа в фазе конфликта выводит энергию агрессии на поверхность. Это очень важно для традиционной группы, где энергия всех участников постоянно подавлена. Открытый конфликт, в котором агрессивная энергия каждого участника выходит наружу, позволяет обнулить накопившиеся обиды, спустить пар и нормально работать дальше. Энергия агрессии в гибкой группе устроена особым образом. Она сама складывается в синергию. Энергии, в том числе агрессивные импульсы каждого из членов, постоянно взаимодействуют, но до конфликта дела не доходят. Лидер в гибкой группе находится в том же положении, что и все остальные, и не нормирует энергию членов группы. Второе. Энергия агрессии в гибкой группе может принимать следующие формы. Конкретная критика по делу здесь и сейчас. Юмор, ирония и самоирония, сарказм. Гнев, который члены команды могут выражать в адрес друг друга. Как правило, поскольку чувства не накапливаются, гнев не успевает стать разрушительной эмоцией. Телесная конкретика. Нетерпеливый жест, смена позы, резкий выдох, свободное перемещение по комнате, возможность обменяться с коллегой энергичными жестами. Третье. Использовать энергию агрессии, не подавляя ее, можно с помощью эмоционального интеллекта. Это позволяет выслушивать и выдерживать других, направлять агрессию узко и точно, перенаправлять агрессию на себя, признавать вину, реализовать энергию агрессии в стратегических комбинациях, откладывать и запасать ее. Четвертое. Энергия агрессии в сочетании с другими чувствами может давать много незаменимых возможностей. Энергия агрессии вместе с отчаянием дает поиски выхода и рождает решения, о которых говорят, что люди совершили невозможное. Энергия агрессии вместе с желанием что-то совершить дает азарт, снижает чувствительность к риску, помогает действовать в условиях неопределенности. Энергия агрессии вместе с радостью, эйфорией, делает нечувствительным к неудаче, позволяет повторять попытки много раз, не испытывая разочарования. Пятое. Эмоциональный интеллект позволяет нам не застревать в каком-то одном способе отреагирования агрессии, обращаться с нею гибко и заменять привычные способы подавления агрессивной энергии цивилизованными методами на непривычные способы ее эффективной конвертации».